Глава двадцать «Его зовут Джек Ричер, сказал Вебстер. «Отлично, генерал», — заметил Макград. «Полагаю, его помнят». Джонсон кивнул. «Военная полиция тщательно хранит свои архивы». Все четверо по-прежнему находились в командном центре авиабазы «Петерсон». Десять часов утра, четверг, третье июля. Из факса выползал длинный рулон с ответом на запрос. Лицо на фотографии было тотчас опознано. Послужной список был запрошен из архива Пентагона. «Теперь вы его вспомнили?» – спросил Броган. «Ричера?» – задумчиво переспросил Джонсон. «Не могу сказать точно. Чем он отличился?» Уэбстер и адъютант генерала стояли у факса и читали выползающий ответ. Перевернув свиток, они медленно отходили к двери, не давая ему опуститься на пол. «Так что же он натворил нетерпеливо?» – спросил Макград. «Ничего», – ответил Уэбстер. «Ничего», — повторил Маград, — «почему он значится в архиве, если за ним ничего не числится?» «Потому что он был одним из них. Майор Джек Ричер, военная полиция». Адъютант пробежал взглядом по длинному свитку. «Серебряная звезда, две бронзовые звезды, пурпурное сердце, чертовски отличный послужной список, сэр. Видит Бог, этот парень настоящий герой». Раскрыв конверт, Маград достал снимки, полученные из кассеты видеонаблюдения, Черно-белые, неувеличенные, зернистые. Выбрал первый, на котором присутствовал Ричард. Тот, где он выхватывал из рук Холли костыль и вешалки с одеждой. Макград бросил снимок на стол. Да уж, герой. Склонившись над столом, Джонсон вгляделся в снимок. Макград положил вторую фотографию, ту, где Ричард держал Холли за руку в окружении еще двоих похитителей. Взяв снимок в руки, генерал внимательно изучил его. Маград не смог определить, смотрит ли он на Ричера или на свою дочь. Ему 37 лет, прочитал вслух адъютант, уволился 14 месяцев назад. Академия Уэст Пойнт 13 лет безупречной службы, в самом начале героический подвиг в Бейруте. Сэр, 10 лет назад вы сами прикололи ему на грудь бронзовую звезду. У этого Ричера выдающийся послужной список. Он был единственным победителем Уимблдона из тех, кто служил не в морской пехоте. Уэбстер удивленно посмотрел на него. «Он что, играет в теннис?» Адъютант усмехнулся. «Не того Уимблдона. Школа снайперов морской пехоты ежегодно устраивает турнир по стрельбе Кубок Уимблдона для снайперов. Он открыт для всех желающих, однако победу в нем всегда одерживают представители морской пехоты, кроме того единственного года, когда Кубок достался Ричару». «Так почему же он не служил в снайперах?» спросил Макград. Адъютант пожал плечами. «Непонятно. Вообще в его послужном списке много странного. Например, почему он вообще уволился со службы? Таким людям обеспечен карьерный рост до самого верха». Взяв в обе руки по фотографиям, Джонсон внимательно разглядывал их. «Итак, почему же он уволился?» спросил Броган. «У него были какие-то неприятности?» Адъютант снова углубился в чтение. «В послужном списке ничего нет». Не указано никаких причин. Да, в то время проходило сокращение армии, однако в первую очередь стремились избавиться от людей лишних, случайных. Такого человека, как Ричер, трогать не должны были. Джонсон переложил фотографии из руки в руку, словно стараясь найти свежую перспективу. «Есть кто-нибудь, кто хорошо знает этого Ричера? спросил Милошевич. «Кто-нибудь, с кем можно было бы поговорить?» «Можно разыскать его бывшего командира», — предложил адъютант. «Думаю, на это уйдет день». «Займитесь этим», — сказал Уэбстер. «Нам нужна информация. Любая, какая только будет полезной». Положив фотографии на стол, генерал Джонсон пододвинул их Макграту. «Судя по всему, этот Ричард свернул на кривую дорожку. Такое время от времени случается. Хорошие люди становятся плохими. Мне самому приходилось видеть такое. Порой это создает очень серьезные проблемы». Маград повернул фотографии к себе и снова всмотрелся в них. «Да, очень серьезные. Можно мне оставить себе этот снимок? Первый». Маград покачал головой. «Нет, если вы хотите снимок на память, я сделаю его сам. Вы и ваша дочь стоите перед могильной плитой, на которой фамилия этого мерзавца».